Не ведаете ли, любезные наши сограждане, каликой нам предстоит гибель, в коликами мы вращаемся опасности. Загрубелые все чувства рабов и благим свободным мановением в не приходящие тему крепят и усовершенствуют внутренние чувства. Поток, загражденный в стремлении своем, тем сильнее становится, чем тверже находит противостояние. Прорвав оплот единожды, ничто уже в разлитии его противиться ему не может. Таковы суть, братья наши, в оузах нами содержимые, ждут в случае часа, колокол ударяет, и все пагуба зверства разливается быстротечно. Мы узрим, окрест нас, меч и отраву. смерти и пожигание нам будет посул за нашу суровость и бесчеловечье, и чем медлительнее и упорнее мы были в разрешении их уз, тем стремительнее они будут в омщении своем. Приведите себе на память прежние повествования. Даже обольщение калика яростных сотворила рабов на погубление господ своих». Пречённые грубым самозванцем, Текут ему во след, И ничего толика не желаю Как освободиться от иго своих властителей, В невежестве своём другого средства К тому не умыслили, как их умерщвление, Не ни пола, ни возраста, Они искали, по чьей весельям Нежели пользу сотрясения ус. Вот что нам предстоит, Вот чего нам ожидать должно. Гибель! Возносится горе постепенно, и опасность уже вращается над главами нашими. Уже время, вознесшее косу, ждет часа удобности, и первый льстец или любитель человечества, возникший на пробуждение несчастных, ускорит его мах. Блюдитеся! Но если ужас, гибели и опасность, потрясения, стяжаний подвигнуть может слабого из вас, Неужели не будем мы толиком мужественны в побеждении наших предрассуждений, в попрании нашего корыстолюбия и не освободим братью нашу языков рабства и не восстановим природные всех равенств? Ведая сердец ваших расположением приятнее убедиться доводами в человеческом сердце почерпнутыми нежели в исчислениях корыстолюбивого благоразумия, оменяющих опасности. Идите, возлюбленные мои, идите в жилище братья вашей, возвестите о примении их жребия, вещайте с ощущением сердечным, подвигнутые на жалость вашую участью, соболезнуя подобных нам, дознав да ваше равенство с нами и убежденные общую пользу пришли мы, долобзаем да братью нашу. Оставили мы гордые различия, на столика времени от вас отделявшие, забыли мы существовавшие между нами неравенства, восторжествуем ныне о победе нашей и сей день. Вон же сокрушаются оковы сограждан нам любезных, да будет знаменитейший в летописях наших. Забудьте наши прежние злодейства на вас, и да возлюбим друг друга искренне.